Возвращение в детство. Первый шаг для обретения Царства Небесного. Определившись с понятием Царства Небесного и его местонахождением, попробуем теперь выяснить, каким образом можно получить доступ в это Царство. Поскольку Царство – это Божие, необходимо понять, какие божественные законы действуют на его территории. Для этого нужно еще раз вернуться к определению Бога исходя из учения нашего Спасителя. Итак, Бог есть Отец наш, согласно молитве Христа и Его многим проповедям. Такое понимание Всевышнего Творца в корне меняет взаимоотношения между Богом и человеком. Теперь вместо взаимоотношений по принципу «господин раб» появляются взаимоотношения по принципу «отец-ребенок». Но для того, чтобы Бог по-настоящему стал нашим Отцом, мы должны по-настоящему стать Его послушными детьми. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — говорит Христос. Слова, подобные этим, звучат сразу в трех Евангелиях. «Кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него» Евангелие от Марка, глава 10, стих 15. Евангелие от Луки, глава 18, стих 16. Очевидно, что Спаситель придавал этому высказыванию о детскости огромное значение, в отличие, скажем, от фразы, касающейся необходимости пить его кровь и вкушать его плоть, которая упомянута только в одном, самом позднем каноническом Евангелии. Современные богословы трактуют слова Христа о необходимости уподобиться детям в том смысле, что дети отличаются злобием, непосредственностью и бесхитростностью. Это все, конечно, правильно. Но такое толкование будет неполным и поверхностным. Спаситель закладывал в эти слова куда более глубокий смысл. Остановимся же на них более подробно. Какие качества присущи детям, которые делают их прирожденными жителями Царства Божьего? Первое. Единство ребенка со своим родителем. Ребенок всегда, в любой ситуации, ощущает свое изначальное единство со своими родителями, какими бы они ни были. Ведь это одна плоть и одна кровь. Ребенок – это часть родителей, отделившаяся физически, но сохраняющая с ними духовное единство. Если наш истинный Отец – Бог, Сущий на небесах, то есть в духовном мире, то мы, Его чада являемся на самом деле пришельцами с небес, то есть существами духовного мира, облеченными в земную плоть. И подобно тому, как дети являются физическим продолжением своих родителей, люди являются духовным продолжением своего Всевышнего Создателя. Для того, чтобы ощутить единство со своими родителями, ребенку не требуется никаких особенных процедур, никаких мистических обрядов, ведь он и так един с ними физически. Ребенок всегда это чувствует. Для того, чтобы человеку ощутить себя Детем Божиим, единым со Своим Отцом Небесным, ему надо ощущать себя Божественной Душой. Человек, ощущающий себя Божественной Душой, ощущает свое единство с Богом на высшем духовном уровне. «Я и Отец одно», — скажет Христос впоследствии. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30. «Мы и Отец одно». вслед за Христом, должны сказать мы. Если мы, божественные души, составляем с нашим Отцом Небесным одно целое, то вопрос о нашем спасении посредством употребления в пищу чьей-то плоти и крови отпадает автоматически. Если Бог свят, если мы, Его дети, имеющие в своих душах Его гены святости, то нам не нужно дополнительно никаких спасительных таинств, чтобы победить грех. Нам надо просто укрепляться в добродетелях и все больше уподобляться своему Отцу Небесному. К сожалению, у нас до сих пор нет такого ощущения единства со своим Всевышним Создателем, которое было у Иисуса. Мы считаем себя бесконечно отделенными от своего духовного родителя индивидуальностями. Бог по-прежнему далеко от нас, хотя Христос приблизил нас к Нему максимально, насколько это возможно. Второе. Любовь к родителю. Из ощущения единства со своими родителями происходит ощущение тепла и любви по отношению к ним. Мы любим своих родителей не только потому, что они дали нам жизнь, кормят, поят, одевают, заботятся, но и потому, что они — это мы, а мы — это они. У нас одна кровь, одни гены. Ощущая себя с родителями одним целым, мы любим их, как самих себя. Ощущая себя едиными с нашим Отцом Небесным, мы ощущаем по отношению к Нему только одно чувство – глубокую, нежную, безраздельную и бескорыстную любовь. Третье. Доверие к родителю. Ребенок полностью доверяет своим родителям, которые объясняют ему, что такое хорошо и что такое плохо. Направляют, советуют, говорят, что надо делать, а чего делать не нужно. Ребенок не подвергает слова родителей сомнению, критике, не требует доказательств, научных фактов, не ищет подтверждений в каких-то заумных книгах или в словах других людей. Ребенок верит словам родителей безоговорочно. Помимо родительских слов, ребенок также доверяет всему тому, что делают с ним родители. Чем кормят, во что одевают, куда ведут на прогулку. Таким же образом и мы должны доверять нашему Отцу Небесному во всем, что с нами происходит. Мы должны верить, что любые ситуации, любые трудности, потери, обиды, неудачи и прочие неприятности даются Богом для нашего же блага и для нашей пользы. Ведь наш Создатель лучше нас знает, что нам дать, что забрать, когда и с кем свести, а когда развести. Современные люди разучились быть детьми. Они уже ни во что не верят ни в Бога, ни в Его церковь. Они следуют только желаниям своего эго, которое уводит их на путь материальных удовольствий, последствием чего являются все новые и новые страдания. К сожалению, в подобном недоверии к церкви есть определенная заслуга некоторых невразумительных церковных догматов. Но все же не догматы должны являться основанием нашей веры, а именно ощущение детскости. и благоговейная любовь к нашему Отцу Небесному. Четвертое. Послушание. Из качеств любви и доверия ребенка к своим родителям вырастает такое важное качество, как послушание. Ребенок, любящий своих родителей, всегда слушается их и выполняет их просьбы. Если мама просит ребенка убрать свою комнату или вынести мусор, ребенок, не задумываясь о том, почему он должен это делать, какую выгоду это ему принесет, сразу же бежит выполнять ее просьбу. Сам Иисус подал нам прекрасный пример послушания своим родителям. В Евангелии от Луки говорится, что Иисус до своего совершеннолетия был в повиновении у них. Евангелие от Луки, глава 2, стих 51. Современные люди ищут во всем свою выгоду. И это тоже результат утраты детскости. Послушание ребенка проявляется также в смирении своих желаний в пользу желания родителей. Если, к примеру, ребенок хочет, чтобы родители купили ему новую игрушку, например, какой-нибудь новый смартфон, а родители отказывают ему, то ребенку приходится с этим смириться. Конечно, есть избалованные дети, которые закатывают истерики, но в этом виноваты сами родители, потакающие любым прихотям своих чад. Смирение своих желаний и принятие родительской воли детьми становится началом развития смирения у взрослого человека в отношении божественной воли. Не получив желаемое от жизни, мы должны, подобно детям, которым родители не купили новую игрушку, проявить смирение и принять волю Божию без обид, претензий и уныния. Пятое. Отсутствие гордости. Важнейшим качеством ребенка и сильной стороной его души является его физическая слабость. Ребенок маленький, и потому он вынужден добиваться желаемого не за счет своей физической силы, ума, ловкости и прочих качеств взрослого человека, а исключительно при помощи своей улыбки или, в крайнем случае, слез. Такое униженное положение также способствует развитию смирения у ребенка. У него практически отсутствует какая-либо гордость, так как ребенок не знает, что это такое. Ему просто нечем гордиться, кроме своих родителей. Собственная гордость приходит к ребенку в процессе развития его сознания, ума, способностей, талантов. С их ростом ребенок начинает гордиться своими достижениями, успехами в какой-либо области. На первых порах в этом нет ничего плохого. Но если одновременно с развитием интеллекта, способностей и талантов у ребенка не развиваются вера и смирение, то из гордости постепенно вырастает гордыня, которая впоследствии приводит к большим проблемам. Так отличник в школе может гордиться своими пятерками, а в жизни порой добивается гораздо меньших успехов, чем троечник. Но и троечник, возгордившись своими достижениями, может потом разом все потерять. Современные люди, особенно добившиеся какого-либо успеха в жизни, переполнены гордыней. Для них наиболее актуальны слова Спасителя «Будьте как дети». Шестое. Бесстрашие. В отличие от взрослых людей, ребенок обладает таким важным врожденным качеством, как отсутствие страха перед чем-то незнакомым или непонятным. Ребенок готов шагнуть в глубокую грязную лужу, дотронуться рукой до огня набросится с кулаками на незнакомого дядю, который станет обижать его маму. Ребенок не боится ни боли, ни травмы, ни простуды, ни болезни, ни разорения, ни даже самой смерти, он просто не знает, что это такое. Взрослые люди переполнены страхами за свою жизнь, за свои деньги, за будущее. Они держатся зубами за свое материальное счастье, боясь потерять его. боясь сделать шаг вперед к постижению законов духовного мира. Страх, как защитный механизм, позволяющий избегать опасностей, часто становится тормозом для познания нового. Ребенок же ничуть не боится нового. Он жаждет его познать, потрогать, поиграть с ним. Взрослые люди, достигнув определенного уровня, ни к чему новому уже не стремятся. Их развитие останавливается. Мышление становится консервативным. И только те, кто долго сохраняет в себе детскость, бесстрашно идут вперед. Вспомним, к примеру, Христофора Колумба, отправившегося через океан искать далекую Индию, или Валерия Чкалова, совершившего перелет в США через Северный полюс. Именно такие люди, не растерявшие в жизненной суете детскую бесшабашность, и становятся настоящими локомотивами истории. Седьмое. Коллективизм. Детям присуще также такое замечательное качество, как коллективизм или ощущение единства с другими людьми. У маленьких жителей Земли еще не развито индивидуальное сознание, собственное эго, поэтому первые годы жизни они живут душой, растворенной в бесконечности. Дети открыты для общения с незнакомыми людьми. Они видят в людях только хорошее, потому что плохого они еще не знают. Дети не делят людей по цвету кожи, разрезу глаз, полу, национальности, вероисповеданию. Они являются прирожденными интернационалистами и космополитами. Дети готовы поделиться своей улыбкой, своей радостью, своими игрушками, с первым встречным. Они не заморачиваются над тем, что их не поймут. Не ищут выгоду от общения, не боятся попасть под чужое влияние. Все, что их интересует, это сам процесс общения, который должен быть радостным и увлекательным. Дети любят переводить любое общение со взрослыми в игру, интуитивно чувствуя, что взрослые стали слишком серьезными и забыли, что жизнь – это игра. Дети идут навстречу окружающему миру с улыбкой и открытым сердцем, и мир. принимает их в свои объятия. Современные люди, закрывшиеся в своих квартирах, лежащие на диванах перед телевизорами, практически утратили чувство коллективизма. Они разучились общаться вне соцсетей, разучились открывать душу незнакомому человеку, разучились улыбаться на улицах. Они закрепощены, холодны и сдержаны в своих эмоциях. Собственные проблемы кажутся им глобальными и масштабными, А мир вокруг мелким и незначительным. Но на самом деле все наоборот. Нужно лишь по совету Спасителя умолиться, стать как дитя, чтобы открыться миру, и все проблемы, умолившись вместе с собственным эго, гордыней и амбициями, постепенно найдут свое разрешение. 8. Целомудрие Уважаемые взрослые, попавшие в пучину чувственности, обернитесь назад. И вспомните то блаженное время своего детства, когда вы не испытывали потребности в физических отношениях с противоположным полом. Вам было вполне достаточно той радости, которую доставляет обычное общение мальчиков и девочек – игра, веселье и смех. Вы не задумывались над физической привлекательностью своих дворовых друзей и подружек. Вас не мучили непристойные желания, которых надо было стыдиться. Вы не искали себе в тайне на малоприличных сайтах знакомств какой-нибудь очередной объект для удовлетворения своих плотских потребностей. Вы не думали, с кем бы сходить в кино вечером, а потом затащить в постель. В разговорах с представителями противоположного пола вы не говорили одно, думая в душе про другое. Вы не лицемерили, не кривили душой. Вы были прямы, чисты и невинны душой, телом и мыслями. Вы не испытывали недовольства своей внешностью, не расстраивались из-за формы своего носа или размеров груди. Вы не обижались, не добившись понимания и взаимности у представителей противоположного пола. Вы не впадали в депрессию, оставшись в одиночестве, не заливали тоску вином, не заедали грусть шоколадками. Вы не стремились заглушить боль предательства в объятиях нового кавалера. Вы были свободными, сильными, цельными и самодостаточными личностями. Вы наслаждались жизнью и в людском обществе, и наедине с собой. Ваша энергия направлялась не на поиск прекрасного принца на крутой тачке или принцессы с аппетитными формами, которые сделают вашу жизнь счастливой, а на познание нового и общение с друзьями. Вы не искали счастья, вы были счастливы. Без социальных сетей, клубных тусовок, алкоголя, марихуаны, ночных объятий и тому подобному. Счастье было в вас, в вашей душе. Вы ощущали царство Божие внутри себя, хотя и не знали, что это такое. Вы были в раю, наслаждаясь сказками, которые вам читали родители, общением со сверстниками, игрушками и мультфильмами. Этот рай и сейчас в вашей душе. Он никуда не делся. Вернитесь в состояние детства, ощутите блаженство целомудрия и снова окажетесь в раю. Девятое. Радость. Дети почти всегда радуются. По поводу и без повода. Постоянная улыбка на лице – отличительная черта любого гармоничного ребенка. Конечно, это можно объяснить отсутствием у детей каких-либо жизненных забот. Детям не нужно ходить на работу. Беспокоятся из-за нехватки денег на выплату кредита. Их не волнует курс рубля по отношению к доллару, появление новых вирусов и возможность Третьей мировой войны. Дети не переживают за будущее и не сожалеют о прошлом. Они живут в настоящем времени, интуитивно чувствуя, что каждую минуту нужно использовать для радости. Дети не понимают, как можно грустить и скучать, Если можно покачаться на качелях, скатиться с горки, погонять голубей, побегать по лужам, поиграть в мяч. Они не понимают, почему надо лежать дома перед телевизором, если на улице столько всего интересного. Порхающие бабочки, тающие на ладонях снежинки, бродячие кошечки и собачки, вороньи перышки, которые можно воткнуть себе в волосы, репейные колючки, которыми можно запустить в братика и так далее. Дети обладают уникальной способностью извлекать радость из всего, что есть в окружающем мире. Они не только радуются сами, но и заражают своей радостью взрослых. Они еще не знают о том, что на них, словно несмываемое черное пятно, лежит первородный грех Адама и Евы. Они еще не догадываются, что наследственная порча уже отравила их душу, сковала их волю. И им еще не нужно сокрушаться, скорбеть и плакать о своих грехах. Оказывается, чтобы радоваться жизни во всех ее проявлениях, нужно всего лишь забыть о предрассудках, отрешиться на некоторое время от проблем и ощутить себя ребенком. Десятое. Стремление расти и развиваться, уподобляясь родителю. Дети не только беззаботно прыгают и веселятся с утра до вечера. Они активно познают окружающий мир. Словно инопланетяне, попавшие на Землю с далеких планет, дети интересуются всем, что они видят, слышат и чувствуют. Они проявляют любознательность ко всему, что можно и чего нельзя. Как губки дети впитывают любую информацию из окружающего мира. Они готовы слушать вас с утра до вечера. Им интересно абсолютно все. Почему небо голубое, а трава зеленая? Откуда падают снежинки и куда летит солнышко? Где живет уличная кошка и о чем чирикает воробышек? Дети постоянно чему-то учатся. Ходить, говорить, играть в игры, кататься на роликах, ездить на велосипеде, плавать, рисовать, читать, танцевать, читать, писать и так далее. Их жажда знаний, стремление к развитию и обретению новых навыков не имеет пределов. Любознательность детей имеет неявную цель. Они хотят вырасти и стать такими же умными, добрыми, сильными и красивыми, как любящие их папа и мама. А когда есть цель, жизнь не бывает скучной. Взрослым людям оттого и бывает скучно, что они утратили стремление познавать мир как главную цель. Им кажется, что они все уже познали, все изучили, все прочитали, все перепробовали. Но это иллюзия. Мир непознаваем в принципе. Помимо видимого материального мира, существует мир невидимый, духовный. А кроме этого, еще существует мир чувств, мыслей, творчества. И развиваться можно не только в материальном плане, зарабатывая все больше денег. С не меньшим успехом можно развиваться, совершенствуя свои мысли, чувства, желания. Можно украшать добродетелями свою душу. Можно день за днем становиться добрее, терпеливее, спокойнее, отзывчивее. Этому тоже можно и нужно учиться. Точно так же, как читать и писать, можно учиться прощать, не обижаться и не унывать. Подобно детям, которые учатся, чтобы стать похожими на своих родителей, взрослый человек должен учиться для того, чтобы уподобиться Отцу Небесному. А для этого нужно активно познавать окружающий мир, материальный и духовный, постоянно совершенствовать свои чувства и мысли, ежедневно развиваться, не останавливаясь на достигнутом. В общем, учиться, учиться и еще раз учиться. Мы остановились только на некоторых замечательных качествах, присущих детям, которые делают их, по словам Иисуса, обладателями Царства Небесного. Несомненно, у детей много и других достоинств, оставшихся вне нашего внимания. Что касается первородного греха, который, согласно церковным догматам, должен быть присущ всем людям, в том числе детям, то Спаситель ничего не говорил об этом. Очевидно, что пока мы не ощутим себя детьми перед ликом нашего Отца Небесного, пока не умолим свою гордыню, амбиции и желания, пока не станем любящими, послушными, целомудренными, пока не научимся радоваться жизни, общаться с другими людьми, Пока не будем проводить каждый день в познании мира и себя, до тех пор мы не обретем Царство Божьего в своих душах.